Выбежали соседи, и, смеясь над незадачливым пастушком, криками попытались разогнать коз. Прибежала и тетка Дьюни. Она смеяться не стала, только что-то шепнуло козом, и животные, освобожденные от заклятия, вновь принялись, как ни в чем не бывало, блеять и щипать траву на лугу. «Пойдем-ка со мной», — сказала тетка Дьюни, и повела его к себе в избушку, где жила совершенно одна.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 Но теперь, сама будучи ведьмой, она смотрела на Дьюни новыми глазами. Тетка похвалила мальчика и сказала, что может научить его другим стежкам заклинаниям какие ему больше понравятся. Можно, например, заставить улитку высунуться из раковины или призвать к себе ястреба из Поднебесья. — О, да, научи меня вызывать ястреба! — воскликнул Дьюни,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 Я тебя на слове и ловлю. Язык твой будет связан до тех пор, пока я не сочту нужным освободить его. Но даже обретя снова дар речи, ты ни при ком не произнесешь то слово, которому я тебя научу. Мы должны хранить тайны своего ремесла. Ладно, согласился мальчик, ибо не было у него ни малейшего желания делиться какими бы то ни было тайными приятелями Наоборот, Ему хотелось знать то, чего не знали они, и делать то, чего они сделать не могли. Дьюни сидел спокойно, а тетка тем временем поднялась, собрала свои патлы в пучок, застегнула пряжку на талии, снова уселась, скрестив ноги, и начала бросать горстями в очаг какие-то листья, от которых повалил густой дым, заполнивший и без того темную избушку. Потом ведьма запела. Голос ее был странный, переменчивый, то высокий, то низкий, как будто ее устами пел то один, то другой человек. И пение это продолжалось так долго, что мальчик перестал понимать, во сне все это происходит или наяву. А рядом с ним безотлучно сидела черная ведьмина собака с красными от дыма глазами, которая ни разу даже не тявкнула, потому что она не лаяла никогда. И тут вдруг тетка заговорилась дюни на каком-то непонятном языке и заставила его повторять за ней длинные заклинания и отдельные слова. Потом, наконец, колдовство свершилось, и он застыл в полной неподвижности. «Говори», — приказала ведьма, проверяя силу заклятия. Говорить он не мог, но засмеялся.